Голос умолк. На какой-то миг воцарилось гробовое молчание. Потом раздался оглушительный грохот. Роджерс уронил под нос. И тут же из коридора донеслись крик и приглушенный шум падения. Первым вскочил на ноги Ломбард. Он бросился к двери, широко распахнул ее. На полу лежала миссис Роджерс. «Марстон!» — крикнул Ломбард. Антони поспешил ему на помощь. Они подняли женщину и перенесли в гостиную. Доктор Армстронг тут же кинулся к ним. Он помог уложить миссис Роджерс на диван, склонился над ней. «Ничего страшного», — сказал он. «Потерял сознание только и всего. Скоро придет в себя». «Принесите коньяк», — приказал Роджерсу Ломбард. Роджерс был белым, как мел. У него тряслись руки. «Сейчас, сэр». Пробормотал он и выскользнул из комнаты. «Кто это мог говорить? И где скрывается этот человек?» сыпал вопросами Вера. «Этот голос, он похож? Похож?» «Да что же это такое?» Бормотал генерал МакАртур. «Кто разыграл эту скверную шутку?» Руки у него дрожали, он сгорбился. На глазах постарел лет на десять. Блор вытирал лицо платком только судья Уоргрейв и мисс Брэнд сохраняли спокойствие. Эмили Брэнд, прямая как палка, высоко держала голову. Лишь на щеках ее горели темные пятна румянца. Судья сидел в своей обычной позе. Голова его ушла в плечи, рукой он почесывал ухо. Но глаза его, живые и проницательные, настороженно шныряли по комнате. И снова первым опомнился Ломбард. Пока Армстронг занимался миссис Роджерс, Ломбард взял инициативу в свои руки. Мне показалось, что голос шел из этой комнаты. Но кто бы это мог быть, вырвалось у Веры. Кто? Ясно, что ни один из нас говорить не мог. Ломбард, как и судья, медленно обвел глазами комнату. Взгляд его задержался было на открытом окне, но он тут же решительно покачал головой. Внезапно его глаза сверкнули. Он кинулся к двери у камина, ведущей в соседнюю комнату, стремительно распахнул ее, ворвался туда. — Ну, конечно, так оно и есть, — донесся его голос. Остальные поспешили за ним. Лишь мисс Брент не поддалась общему порыву и осталась на месте. К общей с гостиной стене смежной комнаты был придвинут столик. На нем стоял старомодный граммофон. Его раструп упирался в стену. Ломбард отодвинул граммофон, и все увидели несколько едва заметных дырочек в стене, очевидно просверленных тонким сверлом. Он завел граммофон, поставил иглу на пластинку, и они снова услышали «Вам предъявляются следующие обвинения». «Выключите! Немедленно выключите!» — закричала Вера. «Какой ужас!» Ломбард поспешил выполнить ее просьбу. Доктор Армстронг с облегчением вздохнул. «Я полагаю, что это была глупая и злая шутка», — сказал он. «Вы думаете, что это шутка?» — тихо, но внушительно спросил его судья Уоргрейв. «А как по-вашему уставился на него доктор?» «В настоящее время я не берусь высказываться по этому вопросу», сказал судья в задумчивости, поглаживая верхнюю губу. «Послушайте, вы забыли об одном», — прервал их Антони Марстон. «Кто, шут его дерьмок, завести граммофон и поставить пластинку?» «Вы правы», — пробормотал Оргрейв. «Это следует выяснить». Он двинулся обратно в гостиную, остальные последовали за ним. Тут в дверях появился Роджерс с бокалом коньяка в руке. Мисс Брент склонилась над стонущей миссис Роджерс. Роджерс ловко вклинился между женщинами. «С вашего разрешения, мэм, я поговорю с женой. Этель, послушай, Этель, не бойся. Ничего страшного не случилось. Ты меня слышишь? Соберись силами!» Миссис Роджерс дышала тяжело и неровно. Ее глаза, испуганные и настороженные, снова и снова обводили взглядом лица гостей. «Ну же, Этель, соберись с силами», — увещевал жену Роджерс. «Вам сейчас станет лучше», — успокаивал миссис Роджерс, доктор Армстронг. «Это была шутка». «Я потеряла сознание, сэр», — спросила она. «Да». Это все из-за голоса, из-за этого ужасного голоса. Можно подумать, он приговор зачитывал. Лицо ее снова побледнело, веки затрепетали. «Где же, наконец, коньяк?» — раздраженно спросил доктор Армстронг. Роджерс поставил бокал на маленький столик. Стакан передали доктору, он поднес его задыхающейся миссис Роджерс. «Выпейте, миссис Роджерс». Она выпила, поперхнулась, закашлялась. Однако коньяк все же помог, щеки ее порозовели. «Мне гораздо лучше», — сказала она. «Все вышло до того неожиданно, что я сомлела». «Еще бы!» — прервал ее Роджерс. «Я и сам под нос уронил. Подлые выдумки от начала и до конца. Интересно бы узнать, но тут его прервали». Раздался кашель, деликатный, короткий кашель, однако он мигом остановил бурное излияние Дворецкого. Он уставился на судью Уоргрейва. Тот снова кашлянул «Кто завел граммофон и поставил пластинку?» «Это были вы, Роджерс?» — спросил судья. «Кабы я знал, что это за пластинка!» — оправдывался Роджерс. «Христом Богом, клянусь, я ничего не знал, сэр. Кабы знать, разве бы я ее поставил?» «Охотно вам верю, но все же, Роджерс, вам лучше объясниться», — не отступался судья. Дворецкий утер лицо платком. «Я выполнял указания, сэр, только и всего», — оправдывался он. «Чьи указания?» «Мистера Онима». Судья Оргрейв сказал... «Расскажите мне все как можно подробнее. Какие именно указания дал вам мистер Оним?» «Мне приказали поставить пластинку на граммофон», — сказал Роджерс. «Я должен был взять пластинку в ящике, а моя жена завести граммофон в тот момент, когда я буду обносить гостей кофе». «В высшей степени странно» пробормотал судья. «Я вас не обманываю, сэр», оправдывался Роджерс. «Крестом Богом клянусь, это чистая правды Знал бы я, что это за пластинка, а мне и невдомек. На ней была наклейка. На наклейке название. Все честь по чести. Ну, я и подумал, что это какая-нибудь музыка». Уоргрейв перевел взгляд на Ломбарда. «На пластинке есть название?» Ломбард кивнул. «Совершенно верно, сэр». Оскалил он зубы в улыбке. Пластинка называется «Лебединая песня».